Суд был скорым и несправедливым. Когда меня, едва живого, вколоченного в гипс из перебинтованной картанью, везли в зал на инвалидной коляске, я уже знал, приговор предрешен. Капитану так и не удалось переломить ситуацию. «Обвиняемый признан виновным в превышении пределов необходимой самообороны». Затянутая в мантию судья что-то бубнило сквозь очки, но я ее почти не слушал. «Учитывая возраст обвиняемого, смягчающее обстоятельства Фраза повисла в воздухе, и на секунду мелькнула глупая надежда. «Может, отделаюсь условным?» «Харентом». «Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Гул в зале. Кто-то ахнул. Я усмехнулся. Ну, конечно, у них все схвачено. Вековой старик, ветеран войны, орденоносец. Отлично, в тюрьму его пусть доживает. Извини, старичок, тебе просто не повезло оказаться не в то время, ни в том месте, да еще и связаться не с теми людьми. Хотя какие они люди. Так, плесень которая незаметно проросла во все сферы нашей жизни. А вот смахнуть ее, похоже, стало некому. Но больше всего меня добило другое. В последнем ряду между родственником убитых ублюдков сидела она. Та девушка. Тоненькая, бледная, с тщательно собранными волосами и огромными глазами, в которых читался только ужас. Наши взгляды встретились на секунду, и она тут же отвела глаза, дрожащими пальцами смахивая слезы. Она не заступилась, не крикнула «Это он меня спас!» Она вообще не сказала ни единого слова. А я... я вдруг понял, зачем выжил. Чтобы вспомнить, что такое страх. А то, будучи всесильным хатабочем, я основательно о нем позабыл. Когда офицер конвоя грубо толкнул коляску, выводя меня из зала суда, я поймал последний взгляд капитана. В его глазах читалось что-то странное, но не жалость, нет. Скорее уважение или даже надежда. Пять лет. Проворчалась я под нос, пока меня везли по коридору. Голос скрипел, как несмазанные дверные петли. «Пять лет в моем-то возрасте, это, считай, пожизненно. Все они считали, что из тюрьмы я уже не выйду». Тюремный автозак пах мочой и дешевым табаком. Конвоиры переговаривались о каких-то своих делах, совершенно не обращая на меня внимания. Очередной дедуля-убийца. Что о нем говорить? А я сидела, сжимая в пальцах ободранные подлокотники кресла-каталки. Холодный металл леденил мои кости, но я почти не чувствовал дискомфорта. Внутри горело. Просто пылало. Особенно яростно после того взгляда девушки. Не ее вина, конечно. Она испугалась. Ее запугали. Но, черт возьми, именно этот страх, настолько знакомый, настолько человеческий, стал последней каплей. Когда автозак тронулся, я неожиданно рассмеялся. Хрипло, болезненно, но от души. Конвоир нервно вернулся Чар ржа «Да так», — ответил я, с любопытством разглядывая легкое голубоватое свечение которая, как мне показалось, вдруг завертелась вокруг моих пальцев. Просто вспомнил кое-что. Конвоиры даже не заметили, как поцарапанное стекло автозака вдруг покрылось тончайшим узором иния. А я улыбался. Впервые за долгое время искренне.